Стрелялись мы, Боротынский. Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на биваке. Мы стояли в местечке Н. Жизнь армейского офицера известна. Утром учения...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 и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенную грюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо никто не знал причины, побудившего выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком в изношенном черном сертуке, одержал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатам, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, никто не осмеливался о том его спрашивать. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазоньки, где он жил. Искусство, такоего до его достиг он, было неимоверно. И если бы он вызвался пули сбить грушу с фуражки кого бы то ни было, никто бы в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, Отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк.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 Сильвио встал, побледнел от злости и сверкающими глазами сказал, «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут, но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. Прошло три дня. Поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться. Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Однако ж, мало-помалу, все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, у жизнь была загадкую, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. С тех пор... Видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа!» — сказал им Сильвио. «Обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас!» — продолжал он, обратившись ко мне. «Жду непременно». Сим словом... Он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвия, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвию в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвия, со всеми попрощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался выйти.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 Вы знаете, продолжал Сильвио, — что я служил в гусарском полку. То или в нашем полку случались поминутно, я на всех был или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры поминутно сменяемые смотрели на меня как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моей славой, как определился к нам молодой человек, богатый и знатной фамилии.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 Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С незъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями.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 Он стоял под пистолетом, выбираясь из фражки спелой черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит. Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы извольте завтракать. Мне не хочется»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 Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями. При сих словах Сильвия встал, бросил об свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы.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 Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить весенние и зимние вечера в совершенном уединении. В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды в первый год своего замужества и то прожила там не более месяца. Однако же во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. Что касается до меня, то признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельством, как ближайший сосед и все всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Мы сели. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня. И смущение овладел мною ну пуще прежнего. В самом деле она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким.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 расстреляна двумя пулями, всаженными одна в другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу. «Да», — отвечал он, — «выстрел очень замечательный». «А хорошо вы стреляете», — продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов». «Право», — сказал графиня с видом большой внимательности, «а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?» «Когда-нибудь», — отвечал граф, — «мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета». «Нет, ваше сияньство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, три раза перед обедом». Это у него было заведено, как рюмка водки. Граф и графиня рады были, что я разговорился. «А каково стрелял он?» – спросил меня граф. «Да вот, как ваше сердце, бывало, увидит он, села на стену муха. Вы смеете, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит. Кучка, пистолет, куська несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену. Это удивительно», – сказал граф. «А как его звали?»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 «Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия? Не пощечено ли ваше средство полученное им на бале от какого-то повесы? А сказывал он вам имя этого повесы?» «Нет, ваше съедство, не сказывал». «Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога, не рассказывай, мне страшно будет слушать». «Нет, — возразил граф, — я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга».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 Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем он и уже я не встречался. Сказывает, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.